Когда ему случалось бывать в обществе Нины, он всякий раз проявлял к ней необычайную любезность. Нина — женщина. Ей это льстило. Но она объясняла такое более чем деликатное отношение к ней Парчевского, хорошим воспитанием его. «Сразу видно, что человек из общества», — думала она. Однако Нина все-таки женщина. И тайком от всех, а может быть и от самой себя, она, вглядываясь в приятные черты лица Порчевского, иногда мысленно взвешивала его как интересного мужчину. Но в таких случаях мерилом ее грешных дум всегда вставал облик Андрея Андреевича Протасова, и мысль о Порчевском сразу же смывалась. Впрочем, во всем и всюду Тормозящие моменты. При иных условиях, может быть, все было бы по-другому. За последнее время тормоз, удерживающий Нину в душевном равновесии, мало-помалу стал сам собой ослабевать. Истинная любовь к мужу заколебалась. В сущности ее уже нет. Нина держит прохоров в своем сердце лишь как неуживчивого квартиранта, как отца ее Верочки, не больше. И если непрочное звено брачной цепи лопнет, тормоз сдаст, Нина-женщина может покатиться под гору. Такой момент помаленьку приближался. Он слегка сквозил теперь в прекрасных, опечаленных глазах Нины, в тонных складках грусти, лежащих возле губ. Это заметил и талантливый актер Парчевский. «Нина Яковлевна, я всегда совершенно искренне вам говорю Всегда-всегда был очарован вами. «Спасибо», — потупившись, ответила Нина, и кончиком у стало жарко. Нина с интересом выжидала. «Нина Яковлевна, я всегда изумлялся вашему уму, вашему доброму, истинно христианскому сердцу. Я... Католик, но я христианин, и стоит вам сказать слово, я буду православным. Спасибо, — вновь протянула Нина, и печаль в ее взоре явно полиняла. Она теперь прислушивалась к вкратчивому голосу Порчевского, и сердцем, и умом. — Вы, кажется, очень нерелигиозны. «О, без сомнения!» — с пафосом воскликнул атеист Порчевский и с великим ликованием сразу ощутил под ногами твердь для дальнейшей атаки Нининого сердца. «Я весь в матушку!» «Она была русская!» — соврал он. «И фанатически религиозно!» «Я и теперь часто молюсь по ночам, вспоминаю свою святую мать и плачу!» «О, какой вы милый!» христианском сочувствии к нему сказала Нина, и сразу ей стало тепло возле него. Как жаль, что... И она не докончила. Она хотела пожалеть, что ее близкий друг Протасов не такой. Она мечтательно откинулась в кресле, и горящие глаза ее устремились через потухший самовар, через вазы с фруктами, куда-то вдаль. Инженера Парчевского забила лихорадка. Он мельком взглянул на стенные английские часы. Они приготовили сбить 10 Решил, что время наступило. Наденька, наверное, уже успела закончить поручение, и Протасов вот-вот может появиться здесь. И так смелее, смелее. Минута промедления может все сгубить. Нина Яковлевна. Порчевский поднялся во весь рост и сцепил ладони рук своих в замок. Нина дрогнула духом и быстро повернулась в его сторону. «Я должен, я должен открыть вам имя той, которая для меня дороже жизни». Тонкие брови Нины взлетели вверх, рот полуоткрылся. Парчевский отступил полшага назад и безоглядно бросился, как волнут к ногам Нины. Нина!